Треугольник, четырехугольник, многоугольник. В октябре 1928 года начинаются мелкие неприятности улит объединения смена. Группу все чаще обвиняют в формализме, а именно в пристрастии к акмеизму, в отрыве от политических задач, отсутствии классового мировоззрения. Причем периодически достается именно Бергольц, как самой легкомысленной, мудрено ей всего 18 лет. Политические задачи не самые первые в списке ее интересов, хотя по-своему она политизирована и ярко верит в свою страну. Корнилову тоже попадает, но меньше. Рецензии на его первую книжку в целом положительнее, по крайней мере, неразносные. В звезде вышла одна, другая в смене. Пишут, что излит объединение смена Боря Корнилов самый ничего себе. Лирический парень такой. Музыку отмечали. Сказали, Есенин преодолен. Все в порядке, в общем. Надо работать. Причин для грусти нет. Когда бы не семейная жизнь. Отношения между Борисом и Ольгой сразу пошли наперекосяк. Чего там только не было намешано. Для начала оба, наверное, оказались не очень готовы к ребенку. Борис не пришелся по нраву богомольной родне Ольги, и матери, и бабушке, и теткам. Он-то, как положено вчерашнему комсомольскому вожаку, был воинствующим атеистом. Молодой папаша бродил по своим делам, Понемногу накидывал заворотник, Ольга в дневнике называет дочку «сторож» и обожает при этом, хотя иногда словно уговаривает себя, рассказывая, как любит свою Иру, и дальше снова «ребенок поглощает все мое время, я связана по рукам и ногам, денег у молодых нет, берут взаймы у матери Ольги, через несколько месяцев совместной жизни должны уже 150 рублей». По тем временам заметная сумма. Отец Бергольц, Федор Христофорович, ставит дочери на вид. Сидишь на шее у матери, ни черта не зарабатываете, поэты. А сам при этом пьет и гуляет. Наконец, какие-никакие, но дела у Корнилова шли все лучше, а у Бергольц пока нет. Он уже нашел свой голос. Его влекло по дороге, которую он предчувствовал, осознавал. а она про себя не понимала, какой быть, как писать, где ее интонация. Она не ревновала мужа к успеху, и даже напротив гордилась, по крайней мере, пока испытывала к нему любовное чувство, но одновременно с этим пребывала в терзаниях, что ее время проходит впустую, ничего не получается, а должно бы. Впрочем, все это фон. Главной причиной разлада была обоюдная и вполне обоснованная ревность. Корнилов помнил свою Таню и тосковал о ней. Кажется, что в семёнове он оставил что-то большее, чем получил здесь. Та? Ласковей? Мягче? Податливей? Это? Резче, обидчивее, с самого начала дает ему почувствовать, что ни одним им мир полон. Ольга заглядывает в чемодан мужа, обнаруживает там продолжение его переписки с бывшей. Читать не стала, сдержалась, но за одну строчку зацепилась. Письмо Степениной заканчивалось так. «Целую, твоя Танюрка!» А до этого посреди страницы вопрос. «Любишь ли меня, Боря?» «Значит, он еще не порвал с ней?» а в стихах писал, что забыл. Не забыл. Ольга, как заговоренная, сотню раз за день повторяет «Целую твоя тонюрка, целую твоя тонюрка, целую твоя тонюрка, целую твоя тонюрка, целую твоя тонюрка, целую твоя тонюрка». Сама, впрочем, тоже хороша. Записывает в дневнике. «Чувствую, как накопляется во мне электричество». Хочется дурить, бузить, флиртовать, хочется авантюры, много веселости. Борис однообразен и порою нуден. Он больше всего боится моих измен, поэтому исключает веселые минуты с другими. Но видеть только друг друга? Нет, я люблю его, но одно и то же в течение энного срока. И еще признается, говоря о муже. Не хочется мучить его, говорить колкости». Это еще ладно. Вергольц нарочно дает ему дневник читать, чтоб знал. В декабре 1928 года, дочери всего два месяца, Корнилов грозится. «Уйду». Ольга то останавливает молодого мужа, то говорит. «Иди куда хочешь. У тебя кольцо лежит, подаренное твоей тонюркой. Отчего ж ты кольцо ей не вернул?» И Эти качели раскачиваются... месяцами, непрестанно. «Наверное, это ревность, хотя мне кажется, что не люблю его», пишет Бергольц в дневнике. «Когда он в тот день бился и плакал около меня и уверял, что много единственно любит, у меня было одно тоскливое желание никого-никого не любить, ни его, ни дочь, никого. Ну вот, Ирка проснулась». Какая скотина, Борис! Сволочь! Не люблю! Безденежье! Ночи с Борисом не приносят мне радости, но уже через несколько дней другое. Я хочу тягостно сладких ночей с ним, бесстыдных, сладострастных и мучительных. Потом заново. Ушел, нехорошо обругав меня. За мелочь! мы стали такие раздражительные и злые. Мне кажется, что я не люблю его. Тягостно, да скучно. Читала опять Татьянины письма. Надо опять забраться к нему в чемодан. Завтра же сделаю это, когда стану кормить Ирку, гнусность какая. Ну и наплевать, на все наплевать. С какого-то времени у Бергольц появляются лирические герои, которым ее влечет. Сначала некий Митя, художник, который желает ее рисовать, и хочется, чтобы ее рисовали. Пусть Борька визжит. Затем Ольга сразу берет много выше. Николай Тихонов. Поэт, на тот момент по праву претендующий на главенство в литературе, наряду с Маяковским, Пастернаком, Сельвинским, к тому же женатый, Ольга несет ему стихи и торопливо записывает. «Конечно, у меня нет никакого желания пленить Тихонова, обжиг Бога, но в то же время, как бы и есть, я хотела бы быть душой общества, в лучшем смысле этого слова, очень. Я хотела бы быть окруженной особенным каким-то вниманием и, пожалуй, обожанием». Борька говорит, что очень любит меня. Его родня тоже. А мне этого мало. Мало!» В феврале 1929 года Ольга разыгрывает Корнилова. Шлет ему письма от имени некой Галины В. «Борис, желаю с вами познакомиться». «Он, дурья голова, взял и купился?» — ответил. «Приглашаю вас, Галя, на свидание». Ольга устроила скандал. Боря, кося своими телячьими печенежскими глазами, Все отрицал. Глупо, а что делать? Не было, говорить ничего. Чего не было-то, Боря? Вот же твой ответ. Что ж ты за каждой юбкой торопишься? Опоздал, что ли, куда? Он пишет стихи. Кстати, прекрасные. Про какую-то Александру Петровну, между прочим, Корнилов, как еще Пушкин завещал, в стихах всякую свою женщину называл по имени. Не заботясь о последствиях. Вот эти стихи публикует в журнале «Звезда». Соловьи над рекой Таратория, Разлетаясь по сторонам, Города до Черного моря Называют по именам. Ни за что пропадает кустарь в них, Ложки делает, пьет вино, Перебитый в суставах кустарник Ночью рушится на окно. Звезды падают с рёбер карнизов, А за городом вдалеке Тошнотворный черёмух вызов Вёсла шлёпают по реке. Я опять повстречаю ровно В десять вечера руки твои. Про тебя, Александра Петровна, Заливают вовсю соловьи. 3 марта 1929 года Бергольц записывает в дневнике. «Борька где-то пропадал всю ночь. Пришел пьяный, противный, прямо отвращение. Мать впадает в амбицию. Борька ходит рвать в уборную. Вот оно, семейное счастье. Как я ненавижу Борьку! Как я хотела бы быть свободной!» На следующий день Бергольц в очередной раз находит письма Татьяны, на этот раз уже внимательно читает и по контексту понимает, что Борис собирается бросить ее и дочь. По крайней мере, Бергольц кажется, что там все именно так и обстоит. Татьяна, к тому же, пишет всякие колкости про неё «Скандал!» Орут в голос. «Буря!» «Спасайся, Боря!» отчитывается в дневнике. В общем, вчера ночью состоялось примирение. Борька очень, что называется, убивался, грозил самоубийством. Видимо, самоубийство подействовало. Вдруг правда? И что тогда? Через несколько дней на очередном взлете качелей Ольга вдруг запишет. Борис окажется люблю». И после того, как Корнилова расхвалит знакомый литератор, «Талантище так и прет у твоего мужа», с удовольствием записывает, «Я хотя, кажется, и завидую, но мне это льстит». «Вот какое он у меня!» 16 марта Корнилов принят во Всероссийский союз писателей, 18 марта туда же принята Ольга. «Хороший повод, чтобы отпраздновать это вместе», и в любви. Это все ненадолго, конечно. Денег по-прежнему нет, Ирка по-прежнему сторож, мало того, подкрадывается невезение из профессиональной стороны. Уже 13 апреля 1929 года Бергольц исключают из Ленинградской ассоциации пролетарских писателей, обвинив в том, что ее творчество ни в коей мере не является творчеством пролетарского писателя, В один союз принимают, из другого гонят, кутерьма, нервы. В том же месяце, апреля 1929 года. Позавчера ночью был один из тех особенно мучительных скандалов с Борисом, которые стали за последнее время просто регулярными в случае моего отказа. Я переутомляюсь, дорываясь до постели, чувствую себя разбитой, а он просит. но чувствовать себя машиной, механически исполняя роль жены, это очень тяжело. А я знаю по опыту. В случае отказа Борис злится, и, это вошло у него в привычку, рвет на себе волосы, дрожит, стонет и прочее тому подобное. Это действует на меня не устрашающе, а угнетающе. А тогда он бил меня, бррр, как мне стыдно писать это. И ведь это не первый раз». Господи, до чего я дошла? И при этом страннее всего то, что сквозь всю эту невозможную накипь я люблю его. Ольга ходит к Анне Ахматовой. Очень ее ценит и восхищается ею, тем более что та хвалит стихи Бергольц. Но когда следом Анна Андреевна вдруг позволяет себе снисходительно оценить Корнилова «взлета нет», реакция Ольги самая правильная — Вида не подает, но внутренне взбешена. Что за мелкую женскую сущность демонстрирует хитрая Ахматова? Как будто Ольга не знает про себя, что стихи у нее самой хуже, чем у Корнилова, и взлет у него есть, и все, что нужно. В мае 1929 года Корнилов едет в Нижний Новгород. Мысли Ольги, естественно, об одном. Он с Таней сейчас, он с Танюркой, целует ее. А Татьяне пишет. Хочется даже дружбы с ней, господи. Представлю ее, и сердце становится маленьким. Что это? Женская солидарность? Какой-то совсем уже новый уровень чувственности? Она превращалась в мою манию. Я была точно влюблена в нее, — пишет Ольга. При иных обстоятельствах такие отношения могли бы закончиться совершенно неожиданным образом. Но Корнилов... Он все-таки на Кержанце вырос, а не в Швеции. Ему проще было по старинке и здесь вцепиться, и там держаться. К лету у Бергольц появляется новый знакомый, 38-летний художник, уже другой, вполне себе известный, Владимир Лебедев. Начал он с того же места, что и прежний ухажер. Заметил красотку в редакции Ежа, попросил познакомить. «Хочу, — говорит вас, — рисовать, Ольга». «Теперь только и живу тем, что снова пойду к нему», — пишет Бергольц. Каждый день в его мастерской он угощает ее вином. Но ничего такого между ними нет. Ольгу предупреждают. «Юбочник, бабник, там таких много до тебя. Много раз уже рисовали». и ниже абзацам в дневнике Ольга сообщает «Завтра иду к своему второму увлечению Тихонову». Тихонов старый конь, ему уже тридцать четыре, по меркам Бергольц динозавр, в гусарах служил до революции, чуть помоложе Дениса Давыдова в общем, тоже чувствует ток от молодой поэтессы, немного с ней заигрывает, пишет в меру ласковые, как бы деловые записки». Говорит, что Бергольц станет большим поэтом, если выйдет из тени Корнилова. Кстати, Тихонов в данном случае оказался замечательно прозорлив, но такие слова взаимопонимания в семье не прибавляют. Даже для увлечения оказываются недостаточными Бергольц для утоления ревности и странного влечения к девушке Татьяне, которую до сих пор она видела только на фотографиях. Познакомиться с кем-нибудь новым, сильным. Записываю только в дневнике. И вот, пожалуйста, появляется Юрий Лебединский. Даже имя его звучит как вдвое сложенный командирский ремень. О, Лебединский тогда был заметен, один из виднейших пролетарских писателей, автор нашумевшей повести Неделя на Поставец и один из руководителей Раппа, влиятельный деятель, самоуверенный и яркий догматик. В Ленинград его откомандировали из столицы, чтобы контролировать лап Позже выяснится, что он служил в Белой армии, но про это Ольга пока не знала. Зато все остальное очень действовало на нее, тем более, что Лебединский, записывает Бергольц, свободно распоряжается деньгами. В сравнении с Борькой, у которого нет ни копья, это все слишком заметно. Лебединский уверенно вывел Бергольц из-под влияния Ахматовой. «Надо прекращать это богемное нытье. Это томное монашество», — говорит товарищ Юрий. И Ольга верит. «Да, Юрий, надо. Да, действительно. Здесь Лебединский ее и поцеловал. И Ольге понравилось. На счастье, в те дни за Ольгой возвращается из родного дома Корнилов. «Все, жена». Берем дочку, поехали. Будем знакомиться с родителями. Они ведь так и не виделись. Новые нравы. На поклон к отцу матери никто не ходит за благословением. О текущих изменениях хорошо еще, если сообщается в письмах. Являются сразу с ребенком в кульке. Здрасте, пожалуйста. Бергольц даже рада, а то запуталась в своих так называемых увлечениях. Хотя очень некогда, но просто невозможно не записать главного, так как в субботу уезжаю в Семенов. Семенов! Город, который столько мучил и томил меня, город, который видела через стихи Бориса, город, где живет она, Татьяна. Сразу по приезде в Нижний Новгород происходит, с некоторой даже торжественностью, встреча троих. Борис, Ольга, Татьяна. Бергольц видит, да, Таня очень красивая, да, очень обаятельная, да, очень хорошо одевается. Во всем этом снова заметна не только ревность, но и явная чувственность. Какая-то тяга! Однако Степенина теперь замужем, представляется как Шишогина, собирается уезжать из Семенова. Татьяна требует с Бориса, чтобы он вернул ее кольцо, и он отдает. а она ему возвращает его письма. Финал! Гуляют по Нижнему. Нижний восхитителен. Эти виды на слияние Оки и Волги, эти монастыри, Ольга сразу вспоминает Углич, где прошло детство. Оттуда в Семенов. Семеновские дружки Корнилова на Ольгу косятся. Все в восторге от ее красоты. Едва выйдут за дверь, обмениваются мнениями. «Да она невозможная! Она красивей нашего Борьки!» «Нет, она еще и умней!» Из Семёнова отправляются в Ильино-Заборское, куда переведены на работу родители Корнилова. Живут они там в самой школе, комната с печкой в углу. Спят молодые прямо в классе, на матрате, набитом соломой. Укрываются старой шубой. «А что, хорошо!» И родня ей нравится. Матери она привозит подарок платок и веер. Что ж, пригодится. Родня ее принимает. Кто-то сетует, но так, в шутку. И у Милой-то фамилия-то зачем прежняя? Была бы Корнилова, разве плохо? А то ее фамилия, как подковой по зубам. Не то немка. Нет, русская. Русская по матери, и немка... по отцовскому деду. У Бори две младшие сестры, красавицы невозможные. Только еще не образованнее и темнее самого Борьки. Все вместе купаются. И Ольга, непривычная к деревенскому быту, простужается. Жар, предобморочное состояние, жуть. Лечат ее всей семьей. Вроде сбили жар, сопроводили в дорогу. но еще и в Ленинграде потом долечивалось. Боря был все время рядом. Пить бросил, крутился, занимал на лекарства, подозревали всякие осложнения, но обошлось, выходили. Пока болели, курсы, на которых они учились, в основном Ольга, Борька забросил их давно, хотя родителям вожился, что учатся, закрыли, Согласно постановлению коллегии наркомпроса от 16 сентября 1929 года в рамках борьбы все с тем же формализмом, институт считался гнездом формальной школы, что имело под собой некоторые основания: Зато с Борей, с Борей все наладилось, и ревновать его вроде бы не к кому больше. И вообще он как-то иначе раскрылся, пока она болела. Поэтому теперь он может позволить себе выпить. И еще раз. «И еще? А что такого? С кем-то подрался? Он же теперь первый поэт России, как не подраться?» Корнилова исключают из комсомола. Официальная причина – не платил взносы. Ольга пожимает плечами. «А чего ты хотел?» Часть студентов, в том числе Ольгу Бергольц, переводят с закрытых формалистских курсов в Ленинградский государственный университет. Но не Борю. Учебу он бросает окончательно. Родители его спят и видят, как он кончает высшее образование. Не без мстительности, напишет Бергольц в дневнике. Надо бы написать им. Еще бы родители не мечтали. Он был бы первый и в одном роду и в другом по-настоящему образованный, а не какой-то там сельский учитель. Ольга в университете знакомится с очередным своим увлечением, молодым и очень красивым филологом Николаем Молчановым. Корнилова призывают на военные сборы, пытается отвертеться. Он, несмотря на свою пьяную браваду, совсем не воинственный, лодорничает ужасно, на уме только стихи, водка и еще одно. 30 ноября в дневнике Ольга запишет «Его чрезмерная нежность и потенция раздражают меня». Те же дни сочиняет стихи «От тебя, мой друг единственный, скоро-скоро убегу, След мой легкий и таинственный, не заметишь на снегу». Друг он, надо сказать, не единственный, с Лебединским и Лебедевым, Дружба продолжается. Целуется и с тем, и с другим. Потом стыдится, что давала себя лапать. Большего не позволяет. Еще, видимо, и поэтому ее друзья начинают ухлестывать за другими особами. Ольга очень огорчится, когда Лебедев переключит внимание на какую-то молодую художницу. В дневнике признается. «Хочу, чтоб меня целовал и, быть может, взял ВВ». «Только не по-стариковски, а по-настоящему. Меня возбуждает его сила. Ой!» О Лебедеве, что забавно, всерьез пишет, как о старике. Ему скоро сорок. Самой ей еще и 20 нет. Этот старик делает иллюстрации для ее детской книжки «Зима-лето-попугай». Она выйдет в следующем году. Чуть позже Ольга опечалится по поводу Лебединского, когда тот закрутит роман с ее сестрой, начинающей актрисой Машей. Жалею, что не сошлась с ним хотя бы один раз. Причем Надежда еще не теряет и пишет Лебединскому в письме как бы деловом. «Я очень хорошо, и надо сознаться много, думаю о тебе, и мне хочется верить чему-то, исходящему от тебя». а он, между прочим, уже собирается жениться на ее сестре. Под влиянием Лебединского Ольга посещает Путиловский завод, хочет писать его историю, в общем, перековывается. Заодно присматривается там к одному инженеру. 14 декабря 1929 года запишет про Корнилова брезгливая «Этот неграмотный! С января я брошу его!» Новый год они не встречали. А чего ждать от этого года? Все одно и то же. Скука. Самое частое слово в дневниках Бергольц. Ей скучно. И потенция это его все время надоел. На самом деле причина была не в потенции, конечно. И, как выяснилось, даже не в Татьяне. Она его просто разлюбила. Я вижу чувственные сны. Я видела недавно Кольку Молчанова. как мы целовались с ним горячо, захватывающе. Я хочу так целоваться. Ольга с Борисом еще успеют съездить вместе в Москву на юбилейную выставку Владимира Маяковского 20 лет работы». Уставший от внутрилитературных склок, задерганный своими собратьями по литературе, претендовавший на куда более серьезную роль в советской литературе, чем звание «попутчика», давно ставший горлопаном, но так и не ставший в полной мере главарем Маяковский, готовя эту выставку, надеялся одним рывком обеспечить себе признание. По его нехитрому расчету, на выставку должны были явиться крупные партийные чиновники, дав всем понять, кто тут главный маяк на литературных горизонтах. Маяковский пригласил Молотова, Ворошилова, Кагановича, высокопоставленных сотрудников ОГПУ, в том числе Ягоду и Аграновича, два билета ушли в канцелярию Сталина, был зван первый ряд советской литературы прозаики Зайки, Фадеев, Леонов, Гладков, Всеволод Иванов, Олеша, поэты сильвинский Светлов, Кирсанов, Безыменский. Корнилов и Бергольц к началу 1930 года и близко к статусу званых гостей не подходили. хотя спустя всего пару-тройку лет у Корнилова это статус уже будет. Скорее всего, Маяковский их обоих элементарно не знал, да и вряд ли ему была близка поэтика Корнилова. Законченной незадолго до выставки поэме «Во весь голос», Маяковский писал, что явится в будущее не как песенно-есенинский «Про Витязь». Корнилов... попадись его стихи Владимиру Владимировичу на глаза, был бы воспринят именно в этом ключе. Что до самого Корнилова, он находился под куда большим влиянием Багрицкого и Есенина, а к Маяковскому относился скорее прохладно-уважительно. Борис вообще был не из тех, кто стремится обрушить чужие авторитеты во имя утверждения своего, что-что о уважении к старшим, Сыну школьных учителей было привито. Проблемы горлопана и главаря начались еще на стадии подготовки выставки. Ближайший друг и соратник Маяковского, поэт Николай Асеев, идею персональной выставки не поддержал. Федерация объединения советских писателей идею Маяковского проигнорировала. В итоге свои плакаты и рисунки для выставки он развешивал сам. Выставка открылась, и никто из представителей власти не явился. Заходил Луначарский, но он к 1930 году ничего не решал. Писатели и поэты тоже не явились. Была молодежь, но Маяковский ждал не этого. Ленинградская смена приехала специально, и, как вспоминала потом Бергольц, Несколько человек-сменовцев буквально сутками дежурили около стендов, физически страдая от того, с каким грустным и строгим лицом ходил по пустующим залам большой высокий человек, заложив руки за спину, ходил взад и вперед, словно ожидая кого-то очень дорогого и все более убеждаясь, что этот дорогой человек не придет. Мы не осмеливались подойти к нему, и только Борис, набравшись, так сказать, нахальства, предложил ему сыграть в бильярд. Владимир Владимирович охотно принял предложение, и нам всем стало от чего-то немножечко легче, и, конечно, мы все потащились в бильярдную смотреть, как наш Корнилов играет с Маяковским. Чем закончилась та партия, неизвестно. Остается надеяться, что Корнилов не сломал окончательно в тот день настроение Маяковскому, которому оставалось меньше четырех месяцев до самоубийства, возвращались обратно в Ленинград. Гадали. Отчего так? Почему? Бергольц тоже не относила себя к почитателям Маяковского, но так жалко было этого замученного великана. Выяснилось к тому же, что литература — это не аплодисменты, автографы, гонорары, восторженные глаза читателей, но и что-то другое. Болезненная и тяжелая. Впрочем, кто примеряет на свою судьбу самые тяжелые варианты, каждый надеется на податливую удачу. И удача Ольги с удачей Бориса никак уже не связывались. 12 февраля, сразу после возвращения с выставки, Бергольц подает заявление о восстановлении в Лаппе. Лебединский насоветовал. и Лебединского она слушается. 28 февраля 1930 года. Очередная запись в дневнике. На любовь к Борьке смотрю, как на дело прошедшее. Целую, живу с ним, иногда чувствую нежность и жалость, иногда верю. Все это нечестно. Зачем я живу с ним? 18 марта. Ласки Бориса воспринимаю тяжело и нехорошо. Я возбуждаю себя совершенно искусственно. Когда он трогает меня, я нарочно называю про себя все это самыми подлыми именами или представляю себе, что я не я, и он не он. Однажды Бориса и Ольгу увидел в ресторане «Дома печати» Критик и поэт, член «Лаппа» Лев Левин и оставил по этому поводу характерную зарисовку. За столом сидела тоненькая девушка с выбившейся из-под платка золотисто льняной прядкой. Никогда в жизни не видел такого цвета волос и такого золотисто-матового румянца. Напротив сидел коренастый парень, С немного нависшими веками над темными калмыцкого типа глазами. Сразу было видно, что им обоим нелегко. Время от времени они перебрасывались короткими словами. Весной Корнилова, наконец, призвали на территориальные сборы. Жене предоставилась возможность отдохнуть, ему пострелять. Он получает красноармейскую выучку Родителям не без гордости пишет. Вышел из казармы с аттестатом пулеметчика, с большим душевным удовлетворением. Чувствую себя прекрасно. Полюбил свое пулеметное дело. Полк наш отчаянный. Ребята, ленинградская рабочая молодежь, все здоровенные, как черти. К лету 1930-го Они живут кое-как, на холостом ходу, по кислому течению. Когда Корнилову предлагают творческую командировку в Баку от Ленфильма, он с радостью соглашается, хоть куда-то, но прочь из дома. В 30-м году писательские командировки в разные концы страны с заданием написать что-то воодушевляющее советской действительности Начали становиться уже традицией. Компанию Корнилову составляет бывший сменовец Дмитрий Леваневский. Сама смена была ликвидирована участниками группы и превратилась в первую ударную бригаду поэтов Ленинграда. Одним из руководителей которой стал на всех основаниях Корнилов и тогда же вступивший в самую влиятельную литературную организацию Союза раб. Деньги, ударные поэты, получили в киностудии Ленфильм, плюс еще небольшой аванс от госэздата. Купили себе костюмы и ботинки на толстой резиновой подошве. Борис приобрел еще дочке Ирке игрушку, а Ольге... Ольге ничего. Видеть ее уже не было никаких сил. Чуть позже будут написаны жестокие, но четко отвечающие настроению строки о жене. Вот опять застыло, словно лужица, неприятное твое лицо. Выезжали из Москвы на курьерском поезде. Пять суток в пути. Пока были в Баку, ничего не писал. Все больше рассматривал места нефтедобычи, поднимал бокалы за дружбу народов, И социалистическое строительство до да пытаался хоть немного разглядеть местных женщин которые к несчастью ходили в паранже в поездке корнилов заматерел отъелся за щедрым азербайджанским столом загорел 22 июня послал родителям не жене конечно открытку 5 июля заканчиваю свою работу в баку Сажусь на аэроплан и вылетаю в Тифлис. Десятого сажусь на пароход, еду через Каспийское море по Волге к вам. Следовательно, скоро увидимся. Работа начнется с замечательного стихотворения «Качка на Каспийском море», написанного еще по пути в море. «Нас не так на земле качало». Нас мотало кругом во мгле. Качка в море берет начало, Обещинствует на земле. Нас скачало в казачьих седлах, Только стыла по жилам кровь. Мы любили девчонок подлых, Нас укачивала любовь. Водка, что ли? Еще и водка. Спирт горячий, зеленый, злой. Нас в пирушках вот как Сбоку-набок и с ног долой. Но такими стихами Перед госиздатом и ленфильмом Отчитываться не станешь, не оценят, Разве что позлить Бергольц Девчонкой подлой можно, Поэтому одновременно Корнилов Принимается за цикл Обширонский полуостров. Наряду с поэтическим хулиганством которая в случае Корнилова почти неизбежна. Например, он издевается над своими предшественниками, воспевавшими царицу Тамару, перечисляя Пушкина, Лермонтова, Пастернака и недавно застрелившегося Маяковского, а про себя говорит, «Но царица теперь старовата!» «Я молчу, не люблю старух!» «Там содержится все, что заказано!» Сабунчи пригнули шею бычью. Пусть подъем к социализму крут. Вложим пятилетнюю добычу в трехгодичный драгоценный труд. Пять самых боевых и самых, признаться, неудачных стихов из цикла вышло в шестом номере главного ленинградского журнала «Звезда» за 1931 год. Здесь... Пожалуй, стоит раз и навсегда объясниться. Так называемые производственные стихи получались не всегда убедительными, в том числе и у Корнилова, вовсе не потому, что он писал их из-под палки. Он сам искал этой работы, требовал ее для себя. Производственные стихи, как и вообще любые стихи о физической работе, Писать сложно от того, что они неизбежно будут получаться, прямо говоря, скучнее, чем стихи о любовной страсти или о войне, или о вдохновенном пьянстве, например. Сама речь так устроена. О поэтизировать нефтяную трубу или токарный станок непросто. Найти любителя на такие стихи втройне сложнее. О любви или о смерти люди думают чаще, и с большим интересом. В то время как советская власть, безусловно озабоченная тем, что растерзанную страну надо стремительно восстановить и усилить, желала ударный труд опоэтизировать, ставила в конечном итоге вовсе не подлую, а высокую, удивительную задачу, в принципе почти невыполнимую. Как ни странно, отчасти власти удалось добиться желаемого Невзирая на отдельные поэтические неудачи, по крайней мере, кинематограф и музыка, в том числе песни, с этим справлялись куда успешнее. Как бы то ни было, но без этих партийных заданий писательских бригад, а также бригад художников, кинематографистов, композиторов и так далее, поездок на фабрики и комбинаты и отчетов по этому поводу, страна не достигла бы сверхрезультатов, и в итоге проиграла бы надвигающуюся войну. Прежде чем кривить ухмылку, слыша стихи о пятилетках, надо об этом помнить. По возвращении домой Корнилов Ольгу не застает. Она уехала во Владикавказ на практику в газету «Власть труда». Корнилов отдает ключи тещи и снимает себе угол на остатке от аванса ленфильма. В декабре того же года Ольга уедет с Николаем Молчановым, тем самым, с которым мечтала в дневнике страстно вместо постылого мужа целоваться, строить фундамент социализма, это ее слова, в Казахстан. Дочка Бориса и Ольги, Ирина, останется в Ленинграде у матери Бергольц. Борис будет к ней заходить. Иногда.